Глава 45. Внутри ты просто огромная парфирина. Дело не в том, что я беспокоюсь, говорю я через несколько секунд, а в том, что мне непонятно, почему ты не хочешь поговорить об этом со мной. Хадсон отвечает не сразу. Вместо этого он смотрит поверх моей головы на зеркало, в котором он не отражается и в котором нельзя увидеть выражение его лица. Повисает молчание. Такое долгое, что я невольно начинаю гадать, пытается ли он найти подходящие слова для ответа на мой вопрос или придумать правдоподобную ложь. Но в конечном итоге он не делает ни того, ни другого. Он просто улыбается мне и говорит. Время нас не меняет. Оно просто раскрывает нас. Несколько секунд мне кажется, что я неправильно расслышала его, а затем до меня доходит. «Это цитаты? Ты собираешься вспоминать цитаты, в которых речь идёт о времени?» «Ты знаешь, откуда эта цитата?» — спрашивает он, и по его глазам я вижу, что настроен он очень серьёзно, о чём бы ни шла речь. «Понятия не имею», — отвечаю я. Он отстраняется, запускает руку в волосы. Это цитата из блокнота швейцарского драматурга Макса Фриша. Понятно. Говорю я, повторяя про себя эту цитату и пытаясь понять, что он имеет в виду. Обычно я мастерица разгадывать загадочные хатсонизмы, но этот ставит меня в тупик. Я хочу раскрыться перед тобой, Грейс. Хочу рассказать тебе всё, что у меня на уме. Но я просто не могу этого сделать, как бы мне того ни хотелось. Несколько секунд я ничего не говорю, пытаясь понять, куда он клонит. Я понимаю, что это что-то важное, но я просто ещё не въезжаю. Наконец, за неимением предположений получше, я спрашиваю. «Это касается двора вампиров?» «К чёрту двор вампиров», — коротко бросает он. «Мне не важно, чего они там хотят и чего ожидают. И тебе тоже не должно быть до этого дела. Мне есть дело до твоего счастья. Вот что мне важно». «Я никогда ещё не был так счастлив, как сейчас», — перебивает он меня. «Потому что я сопряжён с тобой. Потому что я король горгулей. Потому что я строю жизнь с тобой и нашими людьми. Ты мне веришь?» «Да, верю», — отвечаю я, сперва помолчав, чтобы полностью увериться в том, что это действительно самый честный и лучший ответ. «Я просто не хочу...» Чтобы ты о чем-нибудь пожалел? О чем я могу пожалеть? Может о том, что мы ошиблись, отдав предпочтение престолу Гаргулии перед престолом вампиров? Спрашиваю я, когда проходит несколько секунд. И если это так, то не следует ли нам передумать? Это и есть то, о чем ты не хочешь со мной говорить? Если это так, я легко могу в это поверить. Как не верить, если я знаю, что Хадсон, готов пожертвовать всем ради моего счастья. Разве не может это быть ещё одной вещью, от которой он, по его мнению, должен отказаться, чтобы я была счастлива? Ещё одним выбором, который он не хочет передо мной ставить, потому что считает, что в таком случае проиграет. Одна только мысль об этом действует на меня сокрушительно. Двор вампиров — это твоё наследие. Если ты хочешь... «Эта мерзость не моё наследие», — огрызается он. В его словах звучит такое ожесточение, что я удивлённо отшатываюсь. Он это замечает, ну, конечно, и тоже делает глубокий вдох и медленный выдох. И когда начинает снова, его голос звучит безукоризненно любезно, хотя в его глазах всё ещё горит чуть заметный огонь. «Моё наследие — это то, что мы с тобой строим вместе, Грейс». «Моим наследием будет двор Гаргулей. Моим наследием, нашим наследием, станет наша жизнь, станут наши дети. И если мне хочется сказать двору вампиров «идти в жопу», то я так и сделаю». «Что же касается остального?» Он качает головой и тихо вздыхает. «Что касается всей той хрени, которая происходит сейчас в моей голове, пока я пытаюсь всё это распутать?» Я не готов так раскрыться перед тобой. Пока не готов. И, возможно, не буду готов никогда. Тебя это устроит? Мне хочется сказать ему, что да, меня это устроит. Но если честно, то я просто не знаю. Нет, мне не нужно, чтобы он рассказал мне все мысли, роящиеся в его голове. Но как насчёт того, чтобы рассказать хотя бы самое главное? О перестройке двора вампиров, о том, как он кувалдой разгромил кабинет своего отца, о том плане, с помощью которого, как он думает, мы сможем как-то скорректировать наши обязанности по отношению к кругу. Да, мне бы хотелось услышать обо всём этом. Но тут я начинаю думать обо всём, что Хадсон пережил, чтобы прийти к этому моменту. Он перенёс столько боли, столько психологических травм, и, возможно, он никогда не захочет раскрыть это передо мной. Мне придётся смириться с тем, что он хочет об этом умолчать». При этом дворе он прошёл через ад. Да, в этом был виноват его отец. Но к этому приложили руку и все те, кто знал об этом и не попытался прийти ему на помощь. Вполне естественно предположить, что когда он думает обо всём этом, о дворе вампиров, о своём отречении, о том, что, лишившись предводителя, этот двор попытается заполучить его обратно, это бередит его раны. Он долго пытался запрятать свою психологическую травму поглубже, не обращать на неё внимания, строя себя и свою жизнь такими, какими он хочет их видеть. Но такая травма не может долго оставаться под спудом, и я представить не могу, какую она причиняет ему боль теперь, когда он больше не в силах игнорировать и контролировать её, как того хотел. И вместо того, чтобы помочь ему справиться с ней, вместо того, чтобы просто принять к сведению то, чем он готов со мной делиться, я продолжаю давить на него, продолжаю давить, желая понять то, что он пока вряд ли понимает сам. А значит, неправ в этой ситуации не он, а я. Никто не вправе указывать другому, как и когда он должен справиться со своей травмой и должен ли он пытаться сделать это. Даже если этот кто-то — твоя пара. Хватит. Я подхожу к нему и обвиваю руками его талию. Все его тело напряжено, как будто он готовится к атаке, и мне становится тошно от того, что ему приходится чувствовать себя так. Тошно от того, что теперь он ждёт атаки и от меня. «Я не тороплюсь», — говорю я, круговыми движениями потирая его спину. Он застывает. «Что ты имеешь в виду? Я готова ждать столько, сколько понадобится для того, чтобы ты раскрыл мне эту часть жизни. Я просто хочу, чтобы ты знал, что бы ты ни сделал, что бы ни сказал, что бы ни решил по поводу двора вампиров, я поддержу тебя, Хадсон» и этого ничто не изменит. Он кивает, но не расслабляется, и секунду мне кажется, что этого недостаточно, и я к тому же высказала это слишком поздно, что я слишком сильно на него давила и слишком долго сомневалась. Но тут по его телу пробегает дрожь, его руки крепко обнимают меня, и мне становится ясно, что всё у нас с ним будет хорошо. Остальной мир, может быть, и сгорит, но мы с ним огнеупорны. И в эту минуту мне кажется, что только это имеет значение». «Я хочу сказать ему это», но в дверях стоит Теола и спрашивает. «Я могу войти?» «Само собой», — отвечает Хадсон, и ему так не терпится закончить этот разговор, что он прямо-таки шарахается от меня. «Мама приготовила завтрак Грейс», — говорит она. «Тебе надо поторопиться, не то она стынет». «Что ж, тогда мне действительно лучше поспешить». Когда мы выходим из ванной, он смотрит на меня, и я отвечаю ему многозначительным взглядом, давая понять, что готова подождать, когда он захочет поговорить со мной. Но это не значит, что, дойдя до середины этого разговора, мы просто сбежим от него, каким бы неудобным он ни был. Мне совсем не хочется завтракать, но было бы невежливо об этом сказать, ведь ясно, что Мароли очень старалась. К тому же, кто знает, когда нам ещё представится возможность поесть. Пойдем, Ола», — говорю я, протянув к ней руку. «Давай посмотрим, не приготовила ли твоя мама рулеты с парфиром. «Да, да, она их приготовила!» — Теола хлопает в ладоши. «И думаю, они уже достаточно остыли, чтобы можно было их есть». Тогда пойдём полакомимся ими. У меня уже слюнки текут. Это потому, что моя мама готовит самые лучшие рулеты с парфиром на свете. Я собираюсь сказать, что так и есть, что они и впрямь лучшие. Ведь, живя в Адаре, я перепробовала множество этих сладких рулетов, и мне есть с чем сравнивать. Но тут до меня доходит, что для них я являюсь сюда впервые и вообще не должна знать, что собой представляют, Рулеты с парфиром. От этой мысли мне становится немного неуютно, но я стараюсь не обращать на это внимания и, идя вместе с теолой на кухню, говорю. Мне не терпится их отведать. Когда мы входим в столовую, все уже сидят за столом, завтракая и болтая с Армстом и Мароле. Усевшись, я оглядываю лица наших друзей, пытаясь понять, как они себя чувствуют. Похоже, все они чувствуют себя нормально. Флинт и Джексон сидят на противоположных концах стола, что, к сожалению, в последнее время стало для них обычным делом. Но в других отношениях их поведение кажется совершенно нормальным, так что я не знаю, что мне об этом думать. Иден и Хезер подались друг другу и разговаривают о чём-то таком, чего я не слышу. А Мэйси… Мэйси выглядит так же, как выглядела вчера. Её зелёные волосы торчат в разные стороны, глаза густо накрашены чёрным точно так же, как вчера. К тому же сегодня она накрасила губы чёрной помадой, а ногти — чёрным лаком. По какой-то причине это идёт ей не меньше, чем прежняя радужная окраска и глиттер, которые она так любила, когда я встретилась с ней в Кэтмере. Она и теперь выглядит так же классно. Но меня всё равно охватывает грусть. Тьфу! Неудивительно, что она и Хадсон так дружны. Несмотря на все их внешние различия, они оба одинаково смотрят на всю эту хрень. И он, и она заперли её глубоко-глубоко в своих душах и выставили везде таблички «Вход воспрещен», чтобы страдать в одиночку. И тот факт, что они здесь не одни, не облегчает дело, как бы мне не хотелось, чтобы всё обстояло иначе. Однако для меня это важно. И как только мы поможем Микаю и Лорыляй, я чётко дам им обоим понять, что я горгулья, и что терпение во мне не меньше, чем в камне. И хотя им обоим с избытком хватает решимости, я готова подождать и сыграть роль стены, на которую они смогут опереться, когда захотят пустить кого-то внутрь своих душ. Именно эта мысль и заставляет меня схватить тарелку и наполнить её едой, прежде чем усесться, рядом с моей кузиной. «Кстати», — говорю я ей, — «мне нравится твоя новая помада». Она кивает, прежде чем откусить огромный кусок рулета с парфиром, затем жестикулирует, давая понять, что не может говорить с набитым ртом. Мне с трудом удается не закатить глаза, но это ничего. Как я уже говорила, я могу быть терпеливой. Завтрак проходит быстро. Арнст и Мароли дают нам советы относительно того, как лучше добраться до Адари. Затем к нам присоединяются Хадсон и Дымка, и моё сердце чуть заметно ёкает при виде них. Он только что вышел из душа, и его волосы ещё влажные и падают ему на лоб. Когда он садится рядом со мной, я чувствую, как от него хорошо пахнет. По-настоящему хорошо. И в этом запахе сливаются ароматы амбры, имбиря, и слабый оттенок сандалового дерева. Я ничего ему не говорю, но когда он задевает ногой мою ногу под столом, я не могу не посмотреть на него. И когда он улыбается чуть заметной кривой полуулыбкой, той, которую использует, когда знает, что попал, и хочет попытаться выбраться, всё во мне тает, несмотря ни на что. Собственная реакция злит меня, и я, щурясь, смотрю на него, Это только заставляет его улыбнуться ещё шире, потому что он знает, что его приём сработал. Вот придурок. Но я ничего не говорю. Вместо этого просто мило улыбаюсь, одновременно наливая ему чашку чаю. И мысленно танцую, когда вижу в его глазах лёгкую настороженность. Похоже, он знает меня так же хорошо, как я знаю его. Думаю... Очень скоро мы узнаем, хорошо это или плохо.